Золотая пальма В декабре 1873 года проживальский отряхивал со своей одежды русский снег в сенях родительского дома. В Отрадном все были живы и здоровы — мать, дядя и нянька Макарьевна. В лесной усадьбе настал великий праздник, и тянулся он до Нового года. В январе 1874 года Макарьевна вычистила мундир своего воспитанника, помолилась на иконы и с плачем проводила его в Петербург. Но великому охотнику и без молитв Макарьевны посчастливилась в этой поездке. Когда он раскрывал газеты, он видел среди серых столбцов лицо человека с усами и нависшими над веками густыми бровями. Это был он, Пржевальский, бывший юнкер и армейский поручик, мыкавшийся по гауптвахтам и участкам. Голос писал о нем, как об открывателе неведомого мира. Офицеры генерального штаба звали его на торжественный обед у Демута. Военный министр Милютин испрашивал для Пржевальского чин подполковника и пожизненную пенсию. В феврале сановники и географы слушали его доклад о тибетских подвигах, и зал географического общества наполнялся гулом восхищения и рукоплесканиями. Поздняя слава хватала его в свои цепки объятия, но шумиха, расшаркивания и назойливые заботы угнетали Пржевальского. Два императора, русский и австрийский, рассматривали тибетские коллекции — и Франц Иосиф пожаловал подполковнику Пржевальскому орденский знак Леопольда. Ботаники говорили, что почти все растения из ганьсу, привезенные им, были ранее неизвестной науке. Английские географы присылали ему письма, о нем писали газеты и журналы великих держав. Франция приглашала проживальского на Парижский географический конгресс. Его долго не отпускали из Петербурга. Великий охотник даже боялся, что он пропустит весенний прилет птиц в Смоленской стороне. Он еще по дороге на родину начал писать книгу «Монголия и страна тангутов». В Петербурге, живя в тесной каморке на пятом этаже, он продолжал эту работу. В мае путешественник вырвался в Отрадное. Там отпраздновали свадьбу Пыльцова со сводной сестрой Пржевальского. Весь 1874 год проживальский провел за письменным столом. Ломая перья и карандаши, сетуя на людей, которые засыпали его восторженными посланиями, он заканчивал свою книгу. В начале 1875 года он узнал, что ему присудили Константиновскую большую медаль географического общества. Пыльцову — малую золотую, а иренчинову и Чебаеву — бронзовые медали. Он проклинал нудную работу по описанию открытых им птиц. «Мерей клювы, считай перья на шкурках и чучелах». Это не та широкая свобода мысли, когда приходится творить описание природы. Нет! Теперь все должно быть уложено в узкую рамку специальности, для которой прежде всего нужна усидчивость, а не способность. Так размышлял он на бумаге о своих научных занятиях. Он в очень короткий срок написал первый том «Монголия и страна тангутов» и взялся за изучение английского языка. Типографы уже делали оттиски первых страниц его труда. Президент Международного конгресса географов в Париже, вице-адмирал Делла Ронсьер, писал проживальскому «Важные открытия, сделанные вами во время путешествия по Монголии и стране тангутов, признаны международным жюри достойными исключительной награды». Благодаря вам успехи в географии этих земель имеют настолько важное значение для науки, что отличия, предусмотренные в уставе общества, не могут соответствовать вашим заслугам. Министерство народного просвещения Франции дало проживальскому звание почетного сотрудника и возложило на его широкую грудь пальму Академии, знак из двух золотых ветвей, пальмы и лавра. Но ему милей и роднее ветви родной сосны, стучавшие в окна лесного дома. Вот теперь настала очередь Пржевальского рассказывать седой Макарьевне чудесные сказки о далеких странах. Так он отдыхал в Отрадном, готовясь к новому походу.